3, 3. Одна. Нас удивляла Мария в ту пору, когда благодаря поддержке такого талантливого учёного, как её муж, ей удавалось одновременно и вести дом, и делать своё дело в большой научной работе. Накладывалось, что более трудный в жизни бой свы напряжении, и им дать тебе представить. Но это положение ведь к являлась еще легким по сравнению с тем, что ждало ее впереди. Обязанности вдовы Кюри испугали бы человека даже крепкого, мужественного, щедривого. Она должна воспитывать маленьких детей и зарабатывать на жизнь и с блеском носить звание прокеткера. Она должна уже не имея могучей научной опоры в лице Пьера Кюри продолжать работы, начатые совместно с ним. Тама давать всё указания, то вето ассистента вы студентам, и наконец осуществить в важную миссию создать лабораторию, достойную обманных мечтаний Пьера, такую, где молодые исследователи смогут развивать новую науку о радиоактивности. Первый взводы Мари во создании дорогих условий жизни для своих дочерей из Бёка. По неувелив недорожной улице Она снимает дом на Мерше. Дом неказистый, но его красит уютный сад. Доктор Кюри занимает в доме отдельное крыло, и Рем к своей радости получает во владение квадратик земли, на которой имеет право сажать, что ей угодно. Ява под надзором гувернантки разыскивает в густой траве лужайки любимую черепаху и бегает по узеньким песчаным дорожкам то за черной, то за тигровой кошкой. Засто это мадам Кюри расплачивает лишние траты сил получая там езды поендом до лаборатории каждое утро можно видеть как она идёт на станцию красивым быстрым шагом потом старается неутомимым ходом наверстать опоздание куда-то эта женщина в глубоком трауре неизменно садится в один и тот же по в одно и то же отделение второго класса И вскоре становится знакомой фигурой для пассажиров на этой линии. Она редко успевает вернуться к завтраку в сто. Она вновь сводит знакомства с молочными латинского квартала, куда захаживала в бывшие времена, как и теперь одна, но молодая, преисполненная какой-то неосознанной надежды. И рассказывая взад и вперед по лаборатории, она закусывает хлебцем, фруктами. По вечерам Иногда очень поздно, Мария опять садится в и набелочень поздно, моря опять то дикты в пояс и выдровфились к себе, ветая критя огнями дом. Вземой она первым делом откледует большую печь передний, подбрасывая угля и регулирует тягу. В её голове прочно засела мысль, что никто в мире, кроме неё, не способен хорошо развести огонь. И правда, она умеет артистически, как и имя Распределить бумагу, щепки, подожжить сверху антрацит или дрова. Когда печь начинает как следует гудеть, Мария ложится на диван и отдыхает от изнурительного дня. Она слишком скрытна, чтобы высказывать свое горе, никогда не плачет на людях, не хочет быть предметом жалости и утешений, никому не поверяет ни своих приступов отчаяния, ни страшных кошмаров, которые терзают ее по ночам. но близкие с тревогой посматривают на ее потухший взгляд, все время устремленный куда-то в пустоту. На ее руки стыдно кинтика, нервные, воспаленные ожогами ради пальцы неотвядным движением все время трутся друг о друга. Бывают моменты, когда физические силы вдруг изменяют ей. Как одно из первых моих детских воспоминаний запечатлено с образ моей матери в ту минуту, когда она, потеряв сознание, упала на пол столовой. Ее бледность, неподвижность. Марей, твоей подруге дед твакави. 1907 год. Дорогая Кади, я не могла принять рекомендованного тобой к. В тот день, когда он заходил, мне очень не здоровилось, что бывает со мной часто, а кроме того, мне предстояло на следующий день много ходить по делам. Мой свекр, врач, запретил мне принимать кого-либо. Мне аж разговоры меня сильно утомляют. А в основном что тебе сказать? Моя жизнь до такой степени разбита, что уже больше не устроится. Думаю, что так и будет при. И я не стану пытаться жить по-другому. Я хочу как можно лучше воспитать моих дочерей, но они не могут пробудить во мне жизнь. Обе они плавные, милые и довольно хорошенькие. Я прилагаю все усилия к тому, чтобы они выросли крепкими, здоровыми. Глядя на внучью, я думаю, что они обе станут совсем взрослыми только лет через двадцать. Сомневаюсь, чтобы я дожила до этого времени, так как жизнь моя утомительна, да и горем неблаготворно действует на силы и здоровье. В денежном отношении я не испытываю затруднений. Я зарабатываю достаточно, чтобы воспитывать детей, хотя, конечно, мое материальное положение... Город да вкрамнее, чем оно было при жизни мужа. В эти вкордные для Марии годы два человека становятся её помощниками. Это Мария Коменцкая, двоячиница юдофы Колдоктова, которая по настоянию Броня приняла на себя обязанности гувернантки и дома правительницы семьи Кюри. Её присутствие частично внесло в жизнь Марии тот польский дух, которого не доставал ей вдали от родины. Последствии, когда пане каменская по состоянию здоровья будет вынуждена вернуться в Варшаву, то другие гувернантки польки, хотя и не такие надежные и не такие очаровательные, как она, заменят ее при Еле и Ирен. Другим и самым ценным союзником Мари был доктор Кюри. Мерт пьеру стало и для него тяжким испытанием. Но старик цепляется своим строгим рационализмом извесною долю мужества, на что Мари оказывалась неспособна. Он не признаёт бесплодно сожалений и поклонения могилам. После погребения он ни разу не ходил на кладбище. Раз от пьера не остаётся ничего, так Рик не хочет мучить себя призраком. Его стоическая безмятежность действует благоторно на Мари. Присутствие своего свёкра читающего нужным вести нормальный образ жизни, говорить, смеяться, ей стыдно за свою тупость, вызванную горем, и она старается придать своему лицу выражение спокойствия. Общество доктора Тюри приятное для Мари было от рады и для ее дочерей. Не будь этого старика с голубыми глазами, детство девочек заглохло бы в атмосфере траурного настроения. При матери, вечно отцотствующий за этой в лаборатории, над ней которой прыгнужали импсиуши, Тарик является для девочек товарищем их игр и наставником гораздо больше, чем мать. Евы была слишком мала, чтобы между ним и ею возникла настоящая близость. Но он становится незаменимым другом Ирен, медлительного и нелюдимого ребёнка, так похожего характером на его погибшего сына. Он не только преподаёт Ирен начальные сведения по естественной истории, ботанике, передаёт ей твоё восхищение Виктором Гюго, пишет ей леتن письма разумные, поучительные и забавные, в которых отражается и его насмешливое остроумие, и вещный стиль, но и даёт всему умственному её развитию определённое направление. Духомное уравновешенность Ирен Жюль Окюри Ее отвращение к унынию, ее непререкаемая любовь к реальному, ее антиклерикализм, даже ее политические симпатии пришли прямым путем от ее деда по отцу. Мадам Кюри окружает этого замечательного старика теплыми, нежными заботами. В 1909 году, заболев с воспалением легких, он пролежал в постели целый год, и Мари проводит все свои свободные минуты у изголовья трудного, нетерпеливого, больного, старается его развлечь. 25 февраля 1910 года он умирает. На голеном зимой промерзшем кладбище фло мои требуют от могильщиков произвести необычную для них работу — вынуть из могилы гроб Пьера. На дно могилы ставят гроб доктора Кюри, а на него опускают гроб Пьер. Не желая расставаться с мужем после своей смерти, Мари-Элита ставит место для себя и долго бесстрашно смотрит в эту пустоту. Теперь воспитание Ирен и Евы перешло в руки самой Мари. А первоначальным детским воспитанием у неё были твоеи, установившиеся представления, которые и проводились менявшимися гувернантками более или менее удачны. Каждый день начинается с часом умственной и ручной работы, которую Мари старается делать привлекательн. Она ревностно следит за каждым пробуждением способностей у дочеей и заносит в свою серую тетрадь успехи Ирен в впечатлениях или ранние проявления музыкальности у Евы. Как только кончаются занятия на данный день, Девочек отправляют гулять на чистый воздух. В любую погоду они совершают длинные прогулки и выполняют физические упражнения в саду, у себя в соло. Маленький лет построит портик, где решают трапецию, кольца и канат для лазания. Поупражнявшись у себя дома, обе девочки станут рьяными ученицами гимнастической школы, где наоют первые призы по упражнениям на снарядах. и руки. Все части тела постоянно укрепляются. Девочки работают в саду, готовят кушанья, шьют. Мари, как бы ни устала, сопровождает их в прогулках на велосипедах. Летом она вместе с ними погружается в морские волны и следит за их успехами в плавании. Мари не рвёт надолго покидать Париж, и Ирен и Евы проводят большую часть летних каникул под наблюдением Эли Шалай. Вместе со своими двоюродными сёстрами они резвятся на каком-нибудь малолюдном побережье Ла-Манша или Атлантического океана. В 1911 году первое путешествие в Польшу, где Броня выстраивает их у себя в Закопаньском санатории. Девочки учатся ездить верхом, уходят на несколько дней в горы, останавливаются в избушках Карпатских горцев. Мешком за плечами, в подбитых гвоздями ботинках Мари сестствует впереди по горным тропам. Она не допускает дочерей до занятий акробатикой и рискованными упражнениями, но хочет развить в них смелость. Она не терпит, чтобы Ирены ела боялись темноты, чтобы они во время грозы прятались в углу под подушки, чтобы они боялись сваропа или до разных болезней, когда те эти страхи были знакомы самой Марии. Она избавит от них своих дочерей. Даже в воспоминании о несчастном случае с Пьером не сделала её безливой воспитательницей. Девочки в раннем возрасте, 11-12 лет, выходят из дому одни, а вскоре они станут и путешествовать без провожатых. Вдоravenна нравственных не менее блеска сердца Мари. Она старается предохранить дочерей от тоскливых мыслей, от чрезмерной чувствительности. У неё возникло своеобразное решение: Никогда не говорить сиродкам об их отце. Подобным решением казалась просто физическая невозможность для неё говорить на эту тему. До конца своей жизни Мари с громадным трудом произносит слова Пьер или Пьер Кюри, твой отец или мой муж. И в разговорах прибегает к невероятным маневрированиям, стараясь обойти определённые островки своих воспоминаний. Она не мыслит свое молчание о муже преступным в отношении детей. По ее мнению, лучше не вызывать в них, да и самой себе волнующих благородных чувств, чем вергать детей в трагическую атмосферу. Не создавая у себя в доме культа погибшего ученого, она не развила и культа мученицы Польшу. Мари хочет, чтобы Ирен и Ева выучили по-польскому языку. чтобы они знали и любили её родину. Но ришительны дела и из них француженек. Ах, только бы они не чувствовали мучительного раздвоения между двумя отечествами. Виучек не крестили и не воспитывали в благочестии. Марис изновала свою неспособность преподавать им догмы, в которые сама уже не верит. В особенности она боится для них той скорби, какую сама перенесла, потеряв веру. Тут не было никакого антирелигиозного сектанства. Мария отличалась полной терпимостью и не один раз будет говорить своим детям, что если у них появится потребность в какой-нибудь религии, она предоставит им полную свободу. Ее радует, что девочки не знают ни скудного детства, ни трудного отрочества, ни убогой юности, какие выпали на ее долю.